и нет в нем силы Одина. Ткни его железом, кровь потечет. — А ты ткни, — предложил медвежонок. — Давай, зимородок, попробуй. Йорт уставился на меня мутным глазом. Второй заплыл, превратившись в щелку. Дня три-четыре назад кто-то основательно попортил берсерку Литика. — Ткнуть, значит? Ткнуть? — Не, не буду. Боязно чей-то.